ТЕАТР НО Предисловие Искусство древнего, но удивительно живого японского театра много веков, из поколения в поколение, передается в трех формах. Первая из них – хорошо известный театр Кабуки, или так называемый Народный театр. Вторая форма – старый почтенный Бунраку или кукольный театр очень высокого уровня. А третья форма – эзотеричная классическая драма «Но». Кабуки и Бунраку появились в XVII веке. Репертуар же «Но» складывался в XIV-XV веках. Символика средневековых драм «Но» пленяла воображение таких известных западных литераторов, как Пол Кладель. Эзра Паунд, Уильям Батлер Йейтс, Артур Уэйли. Тот, кто хоть однажды видел представление «но», никогда его не забудет, хотя, возможно, затруднится передать другим своеобразие своих впечатлений. В «но» время и пространство понимаются иначе, чем на Западе. Тем более далек он от нашего понимания театра. Впрочем, Если трудно следить за поворотами классического «утаи» или «либретто», так как это делают просвещенные японские интеллектуалы и эстеты, то остается дух представления, независимо от излагаемой истории. Виртуозное владение голосом, умение искусственно приостанавливать дыхание, тягучая, печальная, одинокая мелодия флейты – Неожиданные резкие крики или звуки, похожие на мяуканье кошки, которые издают хор. Внезапный стук палочек о кожу трех разных барабанов. Плавные, точно призрачные движения танцоров, когда тела, веера, рукава то качаются, словно корабли, застигнутые в море внезапным порывом ветра, то спокойно реют, как птицы в воздухе. Медленный подъем и полуповорот ноги главного актера, одетого в белое табе, Непривычная пустота голой резонирующей сцены, весь реквизит который сведен к нескольким абстрактным символам. Фантастически красивые костюмы. Неправдоподобная реальность деревянных масок на лицах участников представления – Наконец, виртуозное владение пустотой и тишиной, неожиданно прерываемой громким звуком наподобие всплеска воды от прыжка лягушки, о котором Басё сложил свою знаменитое хайку. Все эти и другие традиционные приемы помогают создать особую магию «но». Внешние особенности этой театральной формы и ее внутреннее содержание описал и прокомментировал Дональд Кин в своей превосходной книге «Японская литература». Во многом «но» напоминает греческую трагедию. Во-первых, и то, и другое представляет собой сочетание текста, музыки и танца. Во-вторых, в обоих театрах есть хор, Правда, у японцев он не принимает участие в действии, а лишь подпевает главному танцору, когда тот начинает свой танец. Далее актеры Но пользуются масками, точно так же, как и греки. Но надевают их только главный танцор и его помощники, особенно, когда они исполняют женские роли. Вырезание масок из дерева – целое искусство в Японии. А вместе с роскошными костюмами – Это настоящий праздник для глаз. Сцены наоборот, украшена скупо, как правило, лишь общими силуэтами представляемых объектов. Музыка, по крайней мере для западного слушателя, совершенно не похожа на музыку, потому что мелодия появляется очень редко. Пожалуй, это скорее ритмический аккомпанемент к тексту, произносимому актерам. Флейта отмечает основные моменты пьесы, стучат барабаны, привлекая внимание зрителей. Пьесы «но» представляют в маленьких зданиях. В них обязательно есть Хаси Кагари, приподнятый под мост, который через весь зал идет на сцену от комнаты актеров и квадратная отполированная до блеска деревянная сцена. Зрители сидят с трех, а иногда лишь с двух сторон от нее, а сверху, точно над храмом, поднимается крыша. Актеры идут на сцену по этому помосту, висящему над зрителями, и там произносят первые слова роли, чтобы зрители сразу же поняли, что за герой перед ними. Представление в театре «Но» идет около шести часов. За это время разыгрывается пять пьес в порядке неизменном с XVI века. Первая о богах, вторая о воине, третья о женщине, четвертая о сумасшедшем, пятая о злых духах или же о празднике. Каждая пьеса из репертуара «но» относится к какой-нибудь из этих тем и жесткий порядок представления связывает их все, в единое художественное целое, в котором есть и пролог, и развитие действия, и кульминация. Третья пьеса о женщине наиболее популярна. Однако представление, состоящее из пяти таких пьес, не имело бы никакого смысла, ведь это все равно, что слушать итальянскую оперу с пятью сценами сумасшествия, которые исполняют пять разных колоратурных сопрано. Настроение пьес, но серьезное, зачастую трагическое. Чтобы как-то разрядить обстановку, возникла традиция в перерывах между пьесами исполнять фарсы, которые часто пародируют содержание самой пьесы. Возможно, переход от высокой трагедии к грубому фарсу покажется кому-то слишком резким. Конечно же, такой фарс – это совсем не комедия Шекспира, хотя бы потому, что фарсы длятся почти столько же, сколько серьезные акты и часто намеренно пародируют их содержание. Но, видимо, японской публике нравится эта резкая смена настроений. Рисунок Сангая изображает маску театра Но, демона женского пола, которого актеры уже в стародавние времена прозвали Хання, от полийского слова «пання», что значит Мудрость. Имеется в виду, однако, не мудрость, приобретаемая при обычном обучении, а мудрость, которая обретается после утраты иллюзий. Персонажи Мака Ханя Харамитта, санскритская Маха, Праджня Парамита выражают идею отказа при помощи этой особой мудрости от всех иллюзий и достижения состояния которые иносказательно называют «другой берег». Нужно все-таки сознаться, что юмор японских фарсов не слишком интересен европейцу. И в сознании Сангай западного человека, но это трагедии. Что же наиболее ценно в них? В первую очередь, стихотворная форма. Пьесы пишутся строчками по пять или семь слогов, как и вся японская поэзия, хотя в пьесах этот прием достигает вершин, неизвестных в других областях. Короткие строчки – настоящее чудо лаконичности и изощренной фантазии. На взгляд же западного человека им недостает мощи по-настоящему великой поэзии. Но великолепная основа драматического произведения. В чем-то он представляет собой расширенный вариант крохотных хайку, изображая только моменты наивысшей напряженности, с тем, чтобы намекнуть на остальные части драмы. Как и хайку, но состоит из двух частей, а интервал между первым и вторым выходом главного танцора служит той же цели, что и пауза в хайку. Зрителям приходится устанавливать связь между двумя этими частями. Иногда в «но» есть такое же переплетение мимолетности и вечности, которое имеется и во многих хайку. То же самое заметно и в первой части пьесы «Кумасака», главный герой которой – «Странствующий священник». Встречается с призраком грабителя по имени Кумасака, и тот просит священника помолиться за дух человека, чье имя он не хочет называть. Поздно вечером священник видит грабителя таким, каким тот был при жизни, и грабитель взволнованно восстанавливает обстоятельства своей жизни, заканчивая следующим образом. «О, помоги мне возродиться к счастью!» Кумасака протягивает к священнику сложенные в мольбе руки. Кукуют кукушки. В ночи мерцает белый свет. Он скрывался в тени сосен. А Касака... Кумасака закрывает лицо левым рукавом. Под сенью сосен он скрылся. Примечание. Но. пьесы Японии. Артур Уэйле, «Лондон, 1921 год». В этой пьесе священник и грабитель встречаются случайно, по стечению обстоятельств, и грабитель обнаруживает горячее желание порвать со своим прошлым и встать на путь спасения. За этими пьесами, как и за Хайку, стояло учение дзен-буддизма, чье огромное влияние вероятно, можно встретить в самой форме пьесы «Но». Это простота сюжета и скупое сценическое оформление. Это учение, вдохновившее всю японскую литературу и искусство XIV-XV веков, пришло в «Но» через канами и Сеами, драматургов, тесно связанных с двором Сёгуна, где в большом почете были мастера дзен». Идеи дзен воплощаются в пьесах по-разному. Чаще всего второй персонаж, Ваки, священник. И иногда он использует язык и учение дзен-буддизма. Однако в одной из известнейших пьес «Сатаба Комати» не священник выражает идеи дзен, но поэтесса Комати. Примечание. Дональд Кин, японская литература. Нью-Йорк, 1955 год.